Глава девятая. Сон наяву. Я не помню, когда последний раз просыпалась настолько поздно. Полуденное сентябрьское солнце светило прямо в окно нашей комнаты, рассыпаясь зайчиками по моей подушке. Я и проснулась от ярких лучиков, прыгающих по лицу, а вот мои соседки, похоже, встали давно. Маша, как всегда, сидела за книгой, а Ксюша валялась на кровати с открытым ноутбуком и дрыгала ногой в такт музыки, играющей в наушниках. «Ну ты и гораздо дрыхнуть», — отозвалась она. «Мы уже собрались тебя будить. Обед меньше, чем через час. И ты не хотела идти на вечеринку. В итоге вернулась последняя и продрыхла до 12 часов. Умеешь же ты оторваться, Алинка?» «Мне кажется, я ушла оттуда не так уж и поздно». Правда, взглянуть на часы не пришло в голову. смущенно отозвалась я и потянулась. Мысли с просонья путались. Стало не по себе. Весь прошлый вечер был словно во сне. Я не могла его вспомнить и не знала, где заканчивается явь и начинается сон. И тот поцелуй... В какой момент произошел он, и как я очутилась в своей постели? Рассматривала я изображение змей на стенах подземного перехода, или это мне тоже приснилось? Охватило странное беспокойство. Оказывается, не помнить минувший вечер — страшно. Пробормотав пару невразумительных фраз, я проскользнула в ванную, но даже контрастный душ не помог убрать пробелы в памяти. Я машинально смыла перед зеркалом остатки вчерашней косметики, смазала лицо кремом и расчесала волосы, одновременно пытаясь понять, что же все таки произошло ночью после того, как я оставила Влада в коридоре. Я раз за разом воспроизводила в памяти свой путь по подземному переходу и понимала, что снова возвращаясь в сон, в котором со стен сыпали змеи, вырубался свет, изо всех углов раздавалось жуткое шуршание, а потом появлялся Влад и начинал меня целовать. А поцелуи думать не хотелось, он хоть и произошел во сне, но все равно заставлял краснеть и чувствовать себя виноватой перед Данилом. Решив, что мучиться бесполезно, я завернулась в полотенце и вышла в комнату к девчонкам. «Ты почему такая мрачная, Алина?» — поинтересовалась Ксюша, выбирая между двумя парами кет, ярко-желтыми и ядовито-зелеными. «Опять повздорила с нашей самой популярной парочкой лицея. Не переживай ты из-за них. Вероника цепляется из вредности. Ревнует девчонка. Да все нормально, мы даже не пересекались». Отмахнулась я на автомате, перебирая чистые тетрадки. У меня было несколько штук с котятками на обложке, три со щенками, две в огромных розовых сердцах и одна, случайно прихваченная в магазине, с мультяшным кладбищем и тыквами. Подстраиваясь под сегодняшнее настроение, я выбрала ее. Тем более сейчас у нас с Машей начинался спецпредмет, который имел длинное и заунывное название. Запомнить его я не смогла ни с первого, ни со второго раза. А у нас две пары этой тягомотины. «Не обманывай, ты не умеешь», — упорствовала проницательная Ксюха. «Делись, я же все равно не отстану». «А я тебе говорила, не смотри в сторону Влада, если не хочешь проблем», — не дала сказать ни слова Маша. Она снисходительно взглянула на меня. На ее лице читалось «Я лучше всех знаю, как нужно поступать правильно». «Вы сговорились, да?» — не выдержала я. «Достать меня хотите?» Ни с кем я не ругалась, с Вероникой просто не пересекалась, а Влад подходил в конце вечера, просил прощения и извинялся за синяки. «Какие синяки? Почему мы не в курсе?» Тут же насторожилась Ксюха, а я мысленно застонала, слишком поздно сообразив, что сболтнула подружкам лишнего. Пришлось пересказывать и свой ночной кошмар, и странную встречу в коридоре, Я умолчала только про то, что считаю, будто разговор Елены Владленовны с Владом шел о неожиданно исчезнувшем преподавателе, Кирилле Дмитриевиче. «Много бы я отдала, лишь бы посмотреть на Влада Катурина, который у кого-то просит прощения», — мечтательно выдохнула Маша. «Не стоило так рано уходить с вечеринки» подмигнула я. Тогда бы и не то увидела. Например, Ксюшу, зажигающую с Яном. Это было, на мой взгляд, гораздо занимательнее, чем извинение Влада. «Что значит «зажигающую»?» На лице Маши промелькнуло, и тут же исчезло странное выражение, напоминающее ревность. «Да так, ничего». Сразу же смутилась я, тем более Ксюха одарила меня гневным взглядом. «Он просто танцует классно» отрезала она. «А я тоже танцевать люблю. Одно время хотела профессионально заниматься хореографией, но пришлось выбирать. Либо сюда, либо в хореографический. А вчера Ян сказал, что в лицее есть своя хореографическая студия. Приглашал заниматься. Не смотрите вы на меня так, у меня чисто профессиональный интерес». «Правда?» — с надеждой уточнила Маша и стала похожа на обиженного спаниеля, Два длинных кудрявых хвоста, в которые она забирала волосы, напоминали висящие собачьи уши. «Правда, правда», — отмахнулась Ксюха и очень быстро перевела тему. «Так почему ты ушла в самом начале?» «Не знаю», — пожала плечами Маша. «Почему-то в последнее время я очень быстро устаю, особенно на мероприятиях, где много народа, и рада повеселиться, но вчера разболелась голова, стало душно, и я ушла». Причем дома летом никаких проблем не было, а вернулась в лице, и все стало по-старому. «Может быть, Алина и права, я слишком много времени уделяю учебе. Но иначе тут нельзя...» «Мне, кстати, тоже вчера стало не очень хорошо», — задумчиво отозвалась Ксюха. Ян предложил прогуляться, мы вышли в коридор, встали у раскрытого окна, и меня очень быстро отпустило. Но навалилась усталость, и я поняла, пора спать. «Алин, а ты себя нормально чувствовала, когда мы уходили, ты отплясывала вовсю?» «Нормально. У меня ничего не болело. Я вообще танцевала бы всю ночь. Ну, во-первых, вы обе ушли, и я осталась одна, а во-вторых, побоялась, что у меня сегодня отвалятся ноги». «Да уж», — понимающе кивнула Маша. «Не понимаю, как на таких каблуках передвигаться, а уж танцевать и вовсе невозможно, по крайней мере, долго». «И не говори». Согласилась с ней ксюха, наконец, определившись с цветом кет. Она выбрала кислотно-зеленый и такой же пояс к лицейской клетчатой юбке. Мне хотелось расспросить подругу про Яна, но я решила отложить разговор до лучших времен. Интуиция подсказывала: черноволосый красавец не оставил равнодушный нашу скромную праведницу Машу, а значит, при ней эту тему лучше не развивать. Еще не хватало, чтобы девчонки разругались из-за парня. Они и так не больно ладили в силу разницы характеров и жизненных позиций. Насколько была серьезна Маша, настолько Ксюха отличалась легкомысленностью. Для одной вся жизнь представляла собой полосу труднопреодолимых препятствий, а для другой была полноводной рекой, двигаясь по течению которой можно получить максимально много. «Сейчас в столовую и на пары?» — жизнерадостно поинтересовалась Ксюша. «Вы знаете, что сегодня нам поставили совместные занятия общим потоком? «Да», — пожала плечами Маша, — «произошла накладка. И сегодня почти весь лицей будет присутствовать на методике психологической разгрузки и релаксации». «Я никогда не смогу запомнить название этого предмета полностью», — сморщилась Ксюха. «Как можно объединить вместе несколько потоков?» — возмутилась я. «Уровень знаний ведь у всех разный». «Ну, во-первых, здесь не так много учащихся. Вспомни общее собрание. Во-вторых, зал очень большой». В-третьих, предмет специфический — это медитация. Садишься в позу лотоса и представляешь себя бабочкой или цветочком. Муть, короче. Я этот предмет терпеть не могу. И зачем нам его поставили? Мало того, что бесполезный, так у меня после него вечно голова раскалывается. Лучше бы отдали время под что-то необходимое. — То есть там будут вообще все-все? — уточнила со страхом я. — Да нет, только наш культурологический профиль. «Но если ты беспокоишься о Владе и Веронике, они там будут», — с каким-то изощренным удовольствием добавила Маша. «Ладно», — я примирительно махнула рукой, — «этот предмет, как и сладкая парочка, неизбежное зло. А сейчас пойдемте скорее, то в столовой снова будет полно народа. Придётся сначала стоять в очереди, а потом обедать в торопях». В столовую мы все таки опоздали. Когда пришли, очередь растянулась почти до двери, поэтому толком поесть не получилось. Тетрадку я брала зря, как и надевала лицейскую форму. По дороге в зал Маша осведомилась, не забыли ли мы с Ксюхой спортивные костюмы. «Да мы и не знали, что их нужно брать с собой», — возмутилась моя подруга. «Ты почему не сказала раньше?» Маша неопределенно пожала плечами, а мы с Ксюшей помчались обратно в комнату. По дороге встретили несколько девушек в спортивных штанах и разноцветных маечках и решили переодеться в комнате, чтобы не тащить с собой лишние вещи. К тому же зал для медитации находился на первом этаже в корпусе, отведенном под общежитие. От нашей комнаты идти совсем недалеко, нужно лишь спуститься по лестнице и свернуть направо. И все же в огромный, похожий на футбольное поле зал мы с Ксюхой вбежали за несколько секунд до звонка. Схватив пару гимнастических ковриков, помчались занимать оставшиеся свободные места. Студенты сидели хаотично, кто где хотел, сбиваясь в небольшие грубки и кружки. «Ксюш, давай к нам!» — махнул рукой Ян, и моя соседка, улыбнувшись, направилась в его сторону. Мне ничего не оставалось делать, лишь тоскливо двинуться следом. Ян сидел не один. Сегодня собралась вся компания — Его сестра, Вероника с Владом и валяющийся на спине Тёма. Рядом с ними, похоже, располагались вип-места, куда никто не рисковал садиться без приглашения. Поэтому там было просторнее, чем в остальном зале. Увидев меня, Вероника скривила губы, но промолчала, отвернувшись в сторону и повиснув на шее у Влада. Взглянув на молодого человека, я покраснела, а он мне лукаво подмигнул. Вот и понимай, как знаешь, что это было. «А вдруг поцелуй не сон?» Промелькнула в голове шальная мысль, но я тут же запретила себе об этом думать. Еву я не стала бы целоваться ни с кем, кроме Данила, и тем более с Владом. Присев на ярко-желтый коврик, я стащила кроссовки и скрестила по-турецки ноги так, как это делали остальные. Посмотрев по сторонам, с удивлением увидела Машу, разместившуюся буквально в метре впереди нас. Я не сразу узнала ее со спины. На ней был мешковатый серый спортивный костюм. Волосы она забрала в высокий пучок. Маша, как всегда, отличилась, выбрав вместо демократичной турецкой позы позу лотоса. Кроме нее так сидели еще несколько человек — Влад, Вероника и Ян с сестрой в том числе. Я посмотрела на них и решила не экспериментировать. Боялась, что если изогну, так ноги разогнуться обратно не смогу. Пока я осматривалась, Ксюха уже, как ни в чем не бывало, смеялась над шутками Яна. Она успела перекинуться парой слов с Вероникой, мимоходом похвалив ее белый узкий топик и отдав должное фирме, которая его произвела. Сначала настороженная, уже через пару минут, пассия Влада увлеченно обсуждала с Ксюхой производителей спортивной одежды и мило улыбалась. «Похоже, если Вероника хотела, она могла быть вполне приветливой и милой». Предмет вел хмурый и неулыбчивый Денис Сергеевич. Он напомнил мне профессионального борца в отставке. Сломанный нос и гора мышц, слегка заплывших жиром. От таких людей не ждешь многословности. Их изначально подозреваешь в косноязычии и некоторой ограниченности, Поэтому, когда Денис Сергеевич сдержанно поприветствовал группу громким, хорошо поставленным голосом и начал внятно объяснять суть, цели и задачи предмета, я была очень удивлена. Нам не соврали, когда говорили, что преподают в лицее настоящие профессионалы. Жизнь в современном мире — это череда непрерывных стрессовых ситуаций. От того, насколько быстро вы научитесь выходить из них с наименьшими потерями для психического здоровья, зависит ваше будущее. Сейчас работодатели ценят не только квалифицированность и компетентность, но и стрессоустойчивость. Из ряда возможных кандидатов предпочтут того, который сумеет быстро и правильно среагировать в сложной ситуации. Работодателям не нужны сотрудники с неустойчивой психикой. Они ценят хладнокровие и решительность. Развить эти качества вам и поможет наш предмет. Мы не будем запоминать его длинное и сложное название. Проработав несколько лет, я понял. 90% лицеистов настолько сильно его коверкают, что проще именовать эту дисциплину «медитация». На занятиях мы будем учиться правильно расслабляться и медитировать. Методика психологической разгрузки и релаксации — Это смесь йоги, восточных учений и моих собственных наработок в этой области. Как понять, что вы делаете все правильно у меня на занятиях? Задал Денис Сергеевич риторический вопрос, на который тут же сам и ответил. После занятий вы должны чувствовать прилив сил. Два часа мы с вами правильно дышим, расслабляемся и запасаемся энергией на весь оставшийся день. В дальнейшем занятия вам будут ставить в первой половине дня. Так они принесут наибольшую пользу. Ну а сейчас, так сказать, вводная часть. Из-за накладок и неустоявшегося расписания нас сегодня очень много. Объединены и новички, и те, кто занимается у меня очень давно. Отсюда несколько нюансов. Никаких сложных методик не будет, только база. Новички — Смотрим и слушаем внимательно, стараемся повторять и почувствовать хоть что-то. Все остальные работаем в полсилы и не забываем. Сегодня на занятиях вы не одни. Для тех, кто занимается давно, самое главное — не перестараться».